Глава седьмая. Сосновая шишка. Хелин передала мальчику бабочку, пойманную в углу комнаты. Ты свободна, лети, лети к маме хелин сказал мальчик и развел ладони. Однако бабочка все еще сидела у него на руке и никуда не собиралась. Тогда лети домой, скомандовала хелин. Бабочка, словно опомнившуюся, внезапно вспорхнула и улетела. Маленькие крылышки сияли золотом, унося ее все дальше и дальше. Девочка молча смотрела в сторону, куда она направилась. «Спасибо за колокольчик!» — поблагодарил мальчишка и положил его обратно в мешочек. «Постой!» — остановила его Халин. «Разве мы не договорились, что ты расскажешь мне о тени?» «Не знаю, виден ли рисунок в темноте. Расскажу про тень, когда вернусь из леса». «Обещаешь?» Обеспокойно взглянула на него Хелин. Мальчик поразмыслил немного, снял шею связку сосновых шишек и протянул ее девочке. «В моей деревне одна шишка в связке соответствует одному дню. Вернусь, когда пересчитаешь все шишки». После его ухода девочка каждый день расписывала колокольчики. Те, на которых были нарисованы бабочки, оказались настолько популярны, что их раскупили сразу же, как только привезли в город». «Ты сможешь нарисовать еще бабочек на колокольчиках? Они всем так понравились!» Поделился с Хайлин ее отец. «Тогда можно мне сходить в лес, посмотреть на них? Я смогу нарисовать новые узоры, только увидев разные виды». «Исключено!» Неожиданно отрезал мужчина. «Но почему?» «Потому что если не сможешь нарисовать, значит не сможешь!» С этими словами он вышел из дома и направился в горы за дровами. Хелин не понимала, почему ее обычно добродушный отец вел себя как совершенно незнакомый человек. Стоило ей выразить желание выйти куда-нибудь. Она не могла перестать думать о мальчике из деревни Сунго. Когда же он вновь придет? Хелин, отсчитав последнюю шишку, подумала, что мальчик, скорее всего, больше не явится и так и не расскажет ей о тени. Однако внезапно кто-то постучался. «Хелин!» «Хелин!» — девочка распахнула окно и увидела на дереве долгожданного гостя. ты все всё-таки пришел. «Давно не виделись. Ты можешь выйти?» Она в ответ лишь покачала головой. «Я побывал в самой дальней части леса и только-только вернулся в деревню». «Правда?» «Ага. Хелин, ты просто волшебница. Твой рисунок на колокольчике и правда светится в темноте. Но как у тебя получилось?» «Это мой секрет». «Прошу, расскажи мне, я никому не разболтаю». Мальчик, сгорая от любопытства, спрыгнул с ветки. «Ну что ж». Хейлин сложила руки лодочкой и что-то прошептала ему на ухо. «Ах, вот значит как! Рисунок сделан краской, наполненной лунным светом. Ничего удивительного тогда, что он становится серебристо-белым в темноте». Днем, и в дождливую погоду луну не видно, Поэтому колокольчик я могла расписывать только в ясную ночь. На рисунок ушла неделя. Он мне здорово помог в дороге. «Расскажи мне про тень». Услышав это, мальчик смутился. «Тень живет в лесу?» «Она однажды мне приснилась». Мальчик кивнул. «Можешь ли ты взять меня в лес, чтобы найти ее? «Разве тебе можно выходить?» «Мне кажется, тень хочет мне что-то сказать». И к тому же я сделала для тебя колокольчик, который ты хотел. Ну, ладно. Но я не обещаю, что мы найдем ее. Подожди. Девочка вернулась в дом, чтобы оставить записку отцу. Папа, я отправилась к другу в деревню Сунго. Вернусь вечером. После она взяла несколько лепешек с печи и положила их в сумку. Сорвала во дворе несколько цветов и отправилась с мальчиком к воротам из деревни. Проходя мимо пруда, они встретили прачку, которая полоскала белье. Увидев Хайлин, она тут же воскликнула. «Пруд, не место для тебя! Возвращайся скорее домой!» «Я гуляю с другом!» «О, этот мальчик, кажется, не из нашей деревни!» Женщина хлопнула палкой по одежде, с подозрительным прищуром оглядывая спутника Хейлин. «Тетушка, вы стирайте, а мы пойдем». Девочка поспешно потащила мальчишку дальше. На опушке леса они встретили пожилого кузнеца, который возвращался с вязанкой дров на спине. Едва заметив девочку, он сказал. «Лес, не место для прогулок. Скорее беги домой». «Я просто гуляю с другом», — ответила Хейлин. Мальчик скорчил рожицу. «А, ну, разгуляйте, пускай, только не выходите за пределы деревни!» Дедушка был уже старенький, и взгляд его не такой острый, как прежде, поэтому он даже не обратил внимания, что мальчик не из здешних мест. «Дедушка, мы поможем тебе». Они подхватили вязанку и отнесли к старику домой, а затем вышли из деревни. Дальше по пути, которым вел мальчик, они никого не встретили и без помех вошли в лес. Хейлин, впервые покинувшая родные места, почувствовала необычайную лесную свежесть. Все было совсем не так, как в ее деревне. Деревья закрывали небо, словно великаны, а их корни переплетались на земле, как большие змеи. Девочке казалось, что она стала чуть выше. Она бегала и прыгала в лесном лабиринте, подгоняемая ветром, который был так не похож на ветер в деревне Линдон. Он будто задувал в само сердце. Она вдыхала непривычные ароматы чаще, то вытягивала руки и ходила на цыпочках по переплетающимся корням, то садилась на корточки к самой земле. «Устала?» «Вовсе нет». Хелин подняла взгляд. «Я просто хочу прочувствовать запахи леса». «Чем же пахнет лес?» Мальчик, каждый день играя в лесу, никогда об этом не задумывался. «Деревом, мхом, дождем». И грибами, зеленью и свежестью. Слышишь, как много тихих голосов обращается к нам? Ты имеешь в виду птиц? Они поют каждый день. Нет, кроме птиц есть еще сверчки и кузнечики. То большое дерево говорит. Пойдем тихонько и послушаем. Почему я не слышу? Спросил мальчик, прижимаясь ухом к стволу и прислушиваясь. Потому что ты здесь все время. Рассмеялась девочка. «Может, тебе показать мою деревню?» «Нет, я хочу найти тень. а вот после можно и в деревню». «Это не здесь, а в глубине леса». Глаза мальчика блеснули. «И как далеко до глубины леса?» «Нужно идти, пока не упадет первый лист». Его ответ показался двусмысленным. «Тогда идем скорее». Они все шли и шли, пока, наконец, перед Хейлин не упал первый лист. Мальчишка все это время пел песню, которую девочка никогда до этого не слышала. «Прячься, прячься! Как вчерашний день от дней грядущих скрылся! Бесполезные игры в прятки, пока ты еще в сунга!» Девочке песня понравилась. «Как называется твоя песня?» «Песня о сосновой шишке?» «А научи меня!» «Нет!» Резко отказался мальчик. «Почему?» «Потому что эту песню могу спеть только я». Мальчик улыбнулся, но по его выражению лица сложно было понять, что он на самом деле чувствует. «Хорошо, забудем». Девочка подняла упавший лист. «Когда мы встретим тень?» Первый лист упал. «Нужно еще немного времени. Мы прибудем на место, когда солнце скроется за горизонтом». «А, идем». Так они продолжали путь, а мальчик снова затянул песню. «Прячься, прячься! Как вчерашний день от дней грядущих скрылся! Бесполезные игры в прятки! Пока ты еще в сунга!» Хелин не удержалась и подпела ему. Они все шли и шли, пока золотой солнечный диск не погрузился за темную горную долину. Вдруг мальчик забежал за большое дерево. Хелин поспешила следом, но не смогла угнаться за ним. В мгновение ока мальчишка исчез. «Где же ты?» Девочка прикрыла рот ладошками никто не ответил ты играешь со мной в прятки хелин сделала несколько шагов к дереву, но за ним никого не оказалось она резко обернулась как в тумане фигура мальчика вспыхнула и исчезла прежде чем она успела догнать ее оказавшись посреди леса девочка чувствовала как темнота тяжелым камнем давила на ее плечи становясь все тяжелее и тяжелее не давая дышать что же ей делать? Уже и первый лист сорвался с ветки, и солнце закатилось за горизонт, и теперь не найти ей дорогу обратно в родную деревню. Девочка едва не заплакала, как вдруг мальчик появился на ветке над ее головой и молча смотрел, будто о чем-то размышляя. Спустя время он, качая головой, позвал ее. Хелин. Девочка подняла взгляд и, наконец, заметила его. Где ты был? Я искала тебя. Искала. Я все это время был здесь. Улыбнулся ей мальчишка и протянул руку. «Забирайся!» Она влезла на ветку и уселась рядом с ним. «Почему то Прежде чем она успела закончить свой вопрос, мальчик поднял палец, показывая ей говорить «тише!» От порыва ветра верхушки деревьев закачались. Девочка проследила, куда указывал мальчик. Под ними было много длинных тонких нитей. Какие-то свисали и развивались на ветру, другие сплелись и соединяли с собой деревья, а какие-то были свернуты в клубок и спрятаны в дуплах деревьев. «Что это?» «Это нити прошлого». Мальчик повернулся, и тонкие блестящие линии отразились в его зрачках, изменив его внешний облик. «Я не понимаю...» Мне казалось, что это паутина. Вчерашний день от дней грядущих скрылся. Нет, на такой высоте ночью не видно паутины. Это нити прошлого, выскальзывающие из моих пальцев. О чем ты говоришь? Откуда ты, в конце концов?» Испуганно спросила девочка. «Деревня Сунга». Ответил мальчик, перепрыгнул на другую ветку и улыбнулся. «Деревня Сунга. Там, глубоко в лесу». Сказав это, он, зацепившись за ветку ногами, наклонился всем телом, подхватил тонкую нить и связал небольшую сетку между пальцами, а затем сел обратно. «Давай ты!» «А можно?» Она осторожно коснулась кончиками пальцев тонкой нити и чуть не вскрикнула. Нить прошлого оказалась очень необычной на ощупь. «Что такое?» «Почему она горячая?» Серебряная нить с виду казалась холодной. «Это из-за температуры прошлого. Поторопись, твоя очередь!» Девочка обхватила нить большим и указательным пальцами и с небольшим усилием изменила форму паутины. Недолго думая, мальчик повернулся, и рисунок его нитей изменился. Все так! Ты меняешься, меняется и рисунок!» Казалось, мальчишке никогда это не надоест. «Может, мы всё-таки поищем тень?» Решила ему напомнить Хайлин. «Ещё рано! А когда будет пора?» Когда луна взойдет над верхушками деревьев, тогда будет уже почти самое время. Рассеянно ответил мальчик. Девочка подняла голову и увидела, что луна только что взошла на небо, похожая на бледно-желтый блинчик. Хелин ничего не оставалось, кроме как продолжить игру в нити. Но спустя время она проголодалась. «Ты не голоден?» — спросила она, достав домашнюю еду. «Нет, я такое не ем». «Тогда что ты будешь?» «Я из деревни Сунго, поэтому, конечно же, буду с сосновой шишки. К сожалению, тут их нет». «Есть». Вспомнила девочка и достала из сумки связку шишек, которую отдал ей мальчик. «Отлично». Он выхватил у нее связку, разломил одну из шишек и, положив в рот, начал жевать. Ему явно нравилось. «Это вкусно?» «Вкуснее, чем что-либо на свете». «Дай-ка мне одну». «Нет, их могу есть только я». «Жадина». «Ты не поняла! Если ты съешь шишку, заболеешь!» «А теперь мы можем начать искать тень?» Снова спросила девочка и указала на луну над верхушками деревьев. «Хорошо!» Ответил мальчишка и, нехотя, спрыгнул с ветки. Девочка последовала за ним. Клубок нитей прошлого исчез из его рук неизвестно куда. Они долго шли по лесу, но не заметили и следа искомой тени. Каждый раз на вопрос девочки, когда же они дойдут, мальчик отвечал. «Скоро». Но они все шли и шли. «Эй!» — Хелин застыла. «Мы здесь уже были». «Разве?» — замялся мальчишка. «Точно тебе говорю». Она потянула за ветку. Я боялась заблудиться и завязывала здесь ленту для волос. «Не переживай. В этот раз мы пойдем в другую сторону, так что точно не заблудимся». Хейлин заподозрила неладное. «Эй, ты меня кругами водишь?» «Нет!» — пробормотал он в ответ. «Ты хоть знаешь, где тень?» Мальчик опустил голову.